Эвелин. Босс хочет меня. Глава 1. Мне изменил муж. Вот после этого жизнь дала трещину. Настя, я тебе всё объясню. Голос мужа. А я уже не слышу ничего. Меня душат слезы. Боже, неужели у меня получилось так, как во всех этих бульварных романах? Мне изменил муж. Банально и просто. Не надо мне ничего объяснять. Ведь ты думаешь, я ничего не поняла? Стараюсь говорить спокойно, но уже всхлипываю. Мне не интересны твои оправдания. Все же было хорошо, или мне просто казалось так. Да ты ничего не поняла и не хочешь слушать, теперь обвинительно произносит муж. Вообще, мужчина может изменять. Ты бы знала, сколько мужиков у нас изменяют. А я еще. В общем, мне захотелось попробовать что-то новенькое, но это не значит, что я буду с Алией. Просто ты должна меня понять. Боже. Витя даже не хочет признавать, что изменил мне. Считает, что это норма. Что все из его окружения так делают, и я должна его понять? Опять вытираю слезы. Взгляд падает на кольцо. Мы всего лишь два года женаты. Я считала, что это навсегда. Но как же я была не права? Вить, что я должна понимать? Перехожу на крик. «Да, возможно, я веду себя как истеричка, но во мне плещется обида». «Что ты изменяешь мне со своей сотрудницей? Серьезно, Ты привел ее в наш дом, в нашу постель. Хотя бы пошли в гостиницу, было бы не так грязно и мерзко. Хотя это все равно мерзко». Смотрю на вторую виновницу этого события. Она стоит в стороне, но смотрит на меня словно с превосходством. «Ну да, это же она только что вышла из спальни с моим мужем». И это значит, что я уже не удел, по ее мнению. И она просто наблюдает за тем, что происходит, наслаждается. Я знаю ее, Думала, что она просто коллега, ведь он мне рассказывал. Бедная девочка приехала из деревни, устроилась в компанию. Образование есть, но опыта нет. Ей нужно было много практики, и мой муж с удовольствием помогал ей. Теперь я понимаю, как именно помогал. И, возможно, это не та практика, о которой я думаю. Настя, я же сказал тебе, между нами ничего не изменится. Да, я изменил тебя с Алией, но это всего лишь маленькая интрижка. Ведь я слышу женский голос сзади, а потом девушка идет к моему мужу. Легкой, соблазнительной походкой. Походкой победительницы, я бы сказала. Она кладет руку на его плечо. Ее совсем не удивляют слова моего мужа о том, что она всего лишь... Маленькая интрижка. «Витя, я тебе забыла сказать самое главное. Я беременна», – произносит она, при этом широко улыбаясь. И тут я чувствую, как все внутри меня обрывается. «Беременна». Рука сама встречается с щекой мужа. «И это просто интрижка? Ты, похоже, сам просчитался со своей любовницей?» Злой усмешкой произношу я. «Сама иду в нашу спальню. Хорошо, что они хоть не тут это делали. Сука!» Хочу убить его, но понимаю, что это не вариант. «Насть, я не знал», – мямлет муж сзади, пока я достаю вещи. Хотя голова не соображает даже, что взять. «Когда совал свой член в нее, ты не знал о последствиях?» Мне даже становится смешно от его оправдания. То есть о беременности он не думал. «Насть, она сказала, что пьет таблетки». Опять кидает муж, а я закатываю глаза. «Насть, давай все обсудим». Он хватает меня за руку, хочет развернуть к себе. «Пофиг с этими вещами, не могу тут находиться». «Не смей больше трогать меня, никогда!» Кричу я на него, иду к выходу. Его любовница стоит и смотрит на нас. Без каких-либо колебаний толкаю ее плечом. Сучка ударяется об косяк, представление окончено. «Ай!» – визжит она. «Я же беременна!» «Настя!» – возмущенно заявляет муж. «Не сахарная!» Пусть не стоит у меня на дороге. Мой муж начинает жалеть бедную сучку, которая специально этот цирк разыгрывает. Боже, неужели Витя такой тупой, не замечала этого. Хотя плевать, я не собираюсь его слушать. Только не сейчас, или разревусь окончательно. А мы уже два года женаты, но детей у нас так и не получилось. Возможно, сейчас как раз я понимаю, почему. Бог не дал, зная, что мне бы сейчас было больно. Поэтому я больше не говорю ничего, выбегаю на улицу, С силой захлопываю двери, чуть не спотыкаюсь на лестнице, попадаю в зимний холодный воздух, вдыхаю его, не боясь, что заболею. Лучше так, чем боль, которую сейчас я испытываю в душе. Ложь. все это было ложью. А как же клятва, которую мы друг другу давали в ЗАГСе? Значит, это все тоже было ложью. Обхватываю себя руками. Хочется, чтобы кто-то был рядом. Просто поплакать на чем то плече. Только сейчас понимаю, что я забыла сумочку в квартире. Дура. Как я могла забыть ее? Значит, если мне нужен телефон, то придется вернуться туда. «Ни за что!» – кричу я. Туда я не вернусь. Не сейчас. Не хочу видеть его рожу и эту сучку. Поэтому, ничего лучше не придумав, я бреду по заснеженной улице. По щекам текут слезы, которые колючими иглами ранят кожу на щеках. Больно но в душе гораздо больнее. Хоть сейчас я могу себя показать слабой. Иду по улице, по которой обычно добираюсь до работы. Вспоминаю то, что мне недавно говорил Витя, что мне нужно срочно похудеть, так как он считает, что я набрала вес. Может причина в этом? Ему просто не нравится мое тело. Оно не как у этой девицы. Ну и что? Я быстро одёргиваю себя. Почему я оправдываю изменника? Какая бы ни была причина, можно было сказать об этом, а он изменял. Можно было сказать, что разлюбил или что что-то не устраивает, а он просто пошел налево. Снежинки падают на мои светлые волосы, которые становятся от этого мокрыми. Скоро Новый год. Витрины украшены яркими гирляндами. Я ведь ждала зарплату, чтобы купить мужу дорогой подарок. Телефон последней модели. Он очень любит менять их. Почему я хотела порадовать его именно в этот праздник? Копила деньги. А сейчас что? Хорошо, что не купила. Чувствую, что начинаю мерзнуть. Да, на дворе не лето и даже не осень, а самая настоящая зима. Декабрь. Скоро Новый год. Новый год, который я хотела провести в семейном кругу. Приехали бы мои родители и Витины. Хотя его мама не любит меня. Это повелось с самого начала нашего брака. Она считала, что я недостойна ее сына. Да, его родители богаты, в отличие от моих, которые работают на заводе. Они были против этого брака. Но меня тогда очень подкупило то, что Витя пошёл наперекор своей маме и женился на мне. Я думала, что это любовь. А оказалось... Сейчас, бредя по заснеженной улице, я понимаю, что замерзла, Но упрямо не хочу идти домой. Может быть, позвонить Лере? Она меня приютит. Но опять вспоминаю, что у меня нет телефона, значит никак не смогу позвонить, попросить кого-нибудь одолжить телефон, но я, если честно, не знаю ее номер наизусть. А идти к ней пешком очень долго. Могу замерзнуть еще сильнее и заболеть, а мне это не надо. Забегаю в какую-то закусочную, дешёвая пиццерия. В кармане я нахожу деньги. Можно купить что-нибудь из еды, но я беру только горячий чай. Потому что есть совершенно не хочется. Меня наоборот тошнит. Знаю, что это нервное. Обычно, когда я испытываю стресс, меня начинает тошнить. Обхватываю горячий стаканчик руками, чувствую, как пальцы начинают покалывать. Я все же очень сильно замерзла. Тихонько пью сладкий чай, и мне он кажется самым вкусным. По телу расползается тепло. Но долго так я не могу сидеть. Уже через час на меня недовольно смотрит повар. Ну да, я засиделась. Взяла только чай. Игнорировать этот взгляд я не могу. Поэтому собираюсь и выхожу опять на холодную улицу. Настя, давай. Думай рационально. У тебя ничего нет. Тебе придется возвращаться домой. Просто прийти и молча собрать вещи. Надеюсь, хоть эта сучка ушла уже. С Витей я разговаривать точно не буду. Соберу молча вещи и с гордым видом уйду. И попрошу Леру переночевать у нее. Возможно, пока пожить. Подруга мне точно не откажет. Ну, я надеюсь. Так и делаю. Решаю пойти другой дорогой. Кутаюсь в пальто. Сейчас мне кажется, что оно вообще не греет. Прохожу мимо одного из клубов. Там очень шумно. Из-за того, что я много училась, а потом практически сразу же вышла замуж, я никогда не была в клубе. Ну вот, теперь разведусь и обязательно схожу. Иду дальше мимо толпы. Скрикиваю, когда меня резко хватают за локоть. «Куда спешишь, красавица?» Усмехается парень, держащий меня. От него пахнет спиртным. Я морщусь. Пойдем с нами! Мы не обидим!» Я от испуга даже теряюсь на мгновение. Потом стараюсь вырваться, но парень сильнее. Держит крепко. «Отпустите, пожалуйста!» Тихо прошу я. «А я не хочу отпускать тебя, малышка!» «Ты мне понравилась!» Все так же пьяно произносит парень, а другие начинают смеяться. И я понимаю, что помощи ждать неоткуда. Теперь меня одолевает настоящий страх. Боже, зачем я решила пойти по этой дороге? Тут же целая куча клубов с пьяной молодежью, и любой вот так может схватить просто девочку, увести с собой и что угодно с ней сделать. Почему-то сразу же в сознании всплывают страшные картины истерзанных девушек, которых потом находили мертвыми во всяких канавах. Боже, нет, я не хочу умирать. Мне изменил муж. Плевать, что мне теперь нужно искать жилье, Но работа-то у меня есть, и можно найти нового мужа намного лучше Вити. Но я точно не хочу умирать. У меня вообще-то есть еще много того, что я хочу сделать. Хотя бы наконец-то поехать на море, так как я никогда не была там. Тело решает проблемы быстрее, чем мозг. Поэтому не задумываясь, бью острым каблуком по промежности парня. Со всей силы, которая у меня осталась. Словно от этого зависит моя жизнь. Хотя так и есть. Блять, сука! Орёт парень, матерясь и складываясь в три погибели. И одновременно отпускает меня. И я пользуюсь этим. Просто бегу со всех ног, не думая ни о чем. Боже, это же все из-за Вити. Если бы он не изменил... Времени думать нет. Потому что друзья того парня бегут за мной. И явно хотят сделать мне что-то плохое. Дыхание сбивается. «Да, я не занимаюсь спортом, а зря. Чувствую, что сейчас просто упаду. В легких уже не хватает воздуха. Боже, пожалуйста, кто-нибудь там выше, помогите мне!» «Пожалуйста, я не хочу быть изнасилованной или того хуже. Я в отчаянии и страхе, по щекам опять слезы, но уже от бессилия. Я практически на последнем дыхании и вдруг врезаюсь в чью-то спину». В нос сразу же ударяет запах дорогого одеколона. Приятно, но сейчас не до этого. «Пожалуйста, помогите мне!» хриплю я, когда обладатель этого аромата поворачивается ко мне. Мужчина вопросительно смотрит на меня, и я замечаю холодные глаза. Но я больше ничего не могу рассмотреть, как слышу. «Эй, мужик, это тёлка наша!» Говорит один из тех пацанов. А я просто вцепляюсь в пальто мужчины. «Мне кажется, меня вообще сейчас не отцепишь!» Дышу, чувствую, как дрожат ноги от перенапряжения. Я вот-вот сейчас упаду. «И что дальше?» – холодно спрашивает мужчина, даже надменно. Его не волнует то, что их трое, а он один. «Ну, я не в счет. Мы забираем ее и тебя не трогаем, понял?» Парень идет на нас, а я вцепляюсь в пальто сильнее. «Боже, ведь их и правда трое, а нас...» «Не советую!» – качает головой мой пока спаситель. Если не хотите, чтобы вам переломали ноги. «А чё, ты что ли переломаешь?» Дерзко спрашивает один из них. «Нет, я не мораю руки, а всякую падаль». Ледяным тоном произносит мужчина. А потом я вижу, что в его руках блестит пистолет. И столбенею. Боже, у этого мужчины пистолет, и я уверена, что он настоящий. Во что ты влипла, Настя? Дернитесь, и я выстрелю. Поверьте, за это мне ничего не будет». Усмехается мужчина. «Хотя вы можете проверить. Продырявить вас будет одним удовольствием». Тут парни понимают, что мужчина не шутит, переглядываются. «Лан, оставляем тебе эту сучку». Сплевывает один, а потом они уходят. «Боже, я что, спасена? Неужели я спасена? Опять хочется расплакаться, уже от радости. Спасибо, спасибо вам. Рассыпаюсь в благодарностях. Пойдешь со мной». Кидает мужчина и берет меня за руку. Что? То есть он просто так не отпустит меня? Что происходит? Его машина стоит рядом, черная и явно дорогая. Он открывает дверь и практически запихивает меня внутрь, а потом быстро обходит машину. Так, все, успокойся, Настя. Сейчас поблагодарю его и скажу, чтобы он меня высадил у ближайшей остановки или вот здесь. Я сама дойду до дома, где меня ждет изменник-муж. И его беременная любовница. Честно говоря, даже не знаю, что хуже. Предавший меня муж или мужчина с пистолетом. Нервно усмехаюсь. Он садится за руль. «Я очень благодарна вам. Вы спасли меня!» Начинаю дрожащим голосом. «Можете, пожалуйста, высадить меня у ближайшей остановки?» Но мужчина словно не слышит меня. Заводит двигатель и выруливает на дорогу. И тут ко мне возвращается паника. Почему он молчит?» Куда вы везете меня? В панике спрашиваю я. Ко мне.